Глава девятнадцатая Вернувшись в дом, Лиза увидела, что Ричард Фаергард спокойненько так, словно он здесь не первый раз, расселся на диване. Все, кончился твой дождь», — проворчала Лиза. «Вообще-то он твой был», — хмыкнул Ричард. «Занудина», — огрызнулась Лиза. «Может, позавтракать хочешь?» — предложила она в надежде, что огнеборец откажется. «Я не откажусь», — Тут же согласился тот, словно прочитав ее тайные желания. Пойдем на кухню, кивнула Лиза в сторону коридорчика. На кухне она включила пару огневцовых ламп и открыла ставни, впуская в дом первые робкие лучики, пытающегося проснуться солнца. Ну, огнеборец, заявился в такую урань, когда все приличные люди еще спят. Спасатели от огней и дождей. Интересно, чем он у них тут еще заведует? А с завтраком, наверное, не получится. Театрально вздохнула Лиза и тут же злорадно улыбнулась, увидев искреннее разочарование на лице Ричарда. Готовить не умеешь, сделал тот неправильный вывод. Умею, но вот плита не работает, а гневца в ней нет. Это ерунда. Я сейчас быстро все исправлю. С этими словами Ричард подошел к Лизе, стоявшей прямо перед плитой, подхватил ее за талию и, приподняв в воздух, переставил чуть подальше. «Эй, лишь бы полапать!» — возмутилась Лиза. «Мог бы и сказать, я бы сама подвинулась». «Я уже понял, что слов тебе, Лизе, корт не слишком много, поэтому легче просто действовать». «Нахал!» — обиделась Лиза. В голове промелькнула соблазнительная мысль наколдовать на завтрак фаергарду какой-нибудь дряни. «Сэндвич с дождевым червем или мясо с килограммом перчика чили». Тем временем Ричард что-то покрутил-повертел, приподнял металлическую пластину плиты, примыкающую к стене. За ней оказались какие-то зелёно-кислотные провода, больше похожие на усы клубники. Огнеборец потрогал их, подсоединил один к другому, задвинул пластину на место и повернул ручку спереди. Тут же небольшие огоньки нежгучего огневца заплясали под рогатой подставкой. «Ну вот, все работает» сказал ричард счет я тебе на днях занесу счет опешила лиза ну да кивнул он у нас огневцом не всем разрешено пользоваться да и дорогой он так может дану его я в печи буду готовить расхорохорилась лиза но тут же прикусила язык вспомнив бабкин наказ литье для еды печь для колдовья И замыкатель заодно поставлю, раз уж ты соизволила порядок навести». Совсем нахально улыбнулся Ричард, сверля Лизу взглядом. Она поняла, что он нарочно злит ее, будто проверяет. Видимо, испокон веков непросты были отношения между ведьмами Кортни и огнеборцами. «Кто кого?» «И за замыкатель платить надо?» — уточнила Лиза. «А то». «Завтрак в качестве платы не пойдет? — состроила наивная личка она. — Смотря что ты предложишь на завтрак, колдовница. — Лизе так и хотелось сказать жабу, я тебе подсуну вареную, да гриб мухомор тушёный. Однако, решив сдержать гонор, Лиза мило улыбнулась и спросила. — А чего ты хочешь? — Что-нибудь сытное. Из-за тебя пришлось из дома выйти затемно, — упрекнул Лизу Ричард и уселся за большой стол, стоявший почти в самом центре кухни. — Ох, договоришься ты, мистер Фаергард. «Наколдую чего-нибудь такого, что на людях стыдно будет тебе показаться», — разозлилась Лиза. «Не грозись, не боюсь я тебя». Махнув на противнющего огнеборца рукой, Лиза решила сделать то, что она почти всегда делала неплохо — пожарить яичницу с колбасками. Как раз вчера прикупила. В старом ты мире с этим простым блюдом Лиза на ура справлялась. Или почти на ура. А здесь и подавно сможет приготовить». Выудив из кладовой яйца и колбасу, а также миниатюрный бочоночек масла, Лиза взялась за готовку. Сначала разогрела масло, кинула в него рубленый чеснок, лук и кинзу, добавила кругляшки колбасы, перемешала все хорошенько, поджарила аккуратненько и залила яйцом, добавив соли. Яйцо тут же взялось и уже через минуту была готова весьма симпатичная яичница. По кухне разносился аппетитный аромат. И когда Лиза выставила перед фаергардом тарелку с завтраком, она увидела в его глазах удивление. «Тот-то же!» Лиза быстренько наполнила пузатую кастрюльку с узким горлом и длинной ручкой водой и молотым кофе, решив, что кастрюлька это очень похожа на обыкновенную турку. Поставила ее на огневец и, тихонечко помешивая, дождалась, пока кофе сварится, а потом разлила его по двум чашкам, добавив молока. Усевшись напротив уминавшего яйшенцу Ричарда, Лиза принялась за кофе в прикуску с булкой. «Вкусно?» — поинтересовалась она. «Должен признать, что очень», — соизволил похвалить ее труды Ричард. «А что ты там напевала, пока готовила?» «Напевала?» — нахмурилась Лиза. «Ну да, песенку какую-то пела. Это ваш ведьминский способ еду вкуснее сделать?» «Ага», — ухмыльнулась Лиза. Это наш Кортневский способ файергардов расколдовать, да заколдовать на свой лад. Ричард перестал жевать и замер. Лиза, увидев его испуганное, в кои то веки лицо, не удержалась и расхохоталась. Да шучу я, просто песенка прибаутка. Правда, честная пионерская. Он лишь покачал головой, но доел все до последней крошки. Ализа, Лиза, хоть убейте ее, не знала, о какой песенке ей говорила Гнеборец. Пела она неосознанно, даже сама не понимала, что бормочет что-то. Не иначе, как очередное колдовье в ней просыпается. Может, поэтому и яичница не подгорела у нее, и колбаска ни капельки не обуглилась? Дома-то раньше ей редко удавалось пожарить яйцо без корочки, почти никогда не удавалось». Разве только в те разы, когда бабушка Просковья стояла над ней и кричала, что делать. Когда Ричард, наевшись и поблагодарив Лизу, уходил, он, обернувшись к ней, сказал. «Не знаю, откуда ты к нам явилась, Лиза Кортни, но у нас здесь не принято мужчин вот в таком наряде встречать». Он кивнул на Лизе на домашнее платье-халат. «В таком наши женщины только перед мужем могут показаться». — Вообще-то ты ворвался ко мне, чуть дверь не снеся с петель! — возмутилась Лиза. — Нужно было попросить, чтобы я подождал и одеться как следует, — усмехнулся Ричард. — Да и вообще у нас не принято мужчин принимать, если дома нет никого больше. Вам корт незакон, конечно, не писан, но все — Что все — опешила Лиза. — Я ведь могу подумать, что ты меня завлечь-заволочь решила. Только заруби себе на носу. Фаергарды за ведьм не идут. «Мы привыкли женщин за себя брать, а не под них подчиняться, сдаваться». Ричард хмыкнул и ушел, оставив Лизу в полном недоумении. «Что значит «за ведьмы» не идут? Ведьмы у них тут что, верховодят, как мужики при домострое?» Однако слова огнеборца Лизу зацепили. Во-первых, ей хотелось утереть ему нос и показать, что он ей абсолютно неинтересен. «Ишь ты!» Два дня знаком, а он вообразил себе бог весь что. А во-вторых, я хотелось доказать и ему, и всем вокруг, и на Фейргарда найдется своя ведьма, которая его за пояс заткнет и по уши в себя влюбит.